Глава 18. Повышение для комиссара. Сказать, что я был разочарован, ничего не сказать. А надо бы радоваться дураку, как же, сам Ильич похвалил, обратил внимание. Теперь следует ожидать карьерного взлета. Типа вызовут из Архангельска, назначат наркомом или заместителем наркома. Не хотелось бы, если честно. «Врать не стану, карьерный рост – штука неплохая, но все хорошо в меру. И командиру взвода, если ему предложат стать ком полка, лучше не соглашаться. Да будь ты семипядей во лбу, не хватит опыта. Я и должность начальника ГУПЧК тяну только благодаря опыту начальника отдела, знанию самого Архангельска и людей. А стать наркомом, использовать после знания. Мне уже столько раз выпадала возможность убедиться, что реальность не соответствует моим теоретическим знаниям. Фух, чего это я? Разошелся. Начал загружать своего читателя ненужной билибердой, а он тем временем ждет от меня каких-то конкретных сведений. Итак, излагаю. Ваш покорный слуга отчего-то решил, что после отчета наступит время для обсуждения, и меня спросят. А как, дорогой товарищ Аксенов, вы бы улучшили политическую и экономическую ситуацию в Архангельске? А уж я бы и развернулся, заявив, что ситуацию обязательно улучшит НЭП в отдельно взятой губернии, восстановление порта в городе Архангельске, освоение Кольского полуострова. Мы бы слегка поспорили, но мне удалось бы доказать собственную правоту, а добрый и умный товарищ Ленин кивнул бы и сказал «Да, прав, товарищ Аксенов, пора, пора». Но вместо этого после фразы «Заслушали лучший отчет за все время существования Совнаркома» Владимир Ильич добавил «Спасибо, товарищ Аксенов, отчет оставьте в приемной, мы вас больше не задерживаем». а секретарь Горбунов, налетев на меня словно куршун, принялся помогать собирать мои бумаги, ворча при этом. «Регламент превысили на целых 20 минут, а у нас еще шесть вопросов!» Уже в предбаннике Николай Петрович, укладывая мой отчет в папку и подписывая ее красивым почерком предварительный отчет Архангельск жертвы интервенции, поинтересовался. «У вас, товарищ Аксенов, еще что-то? Когда меня вызовут для подведения итогов?» «Вы сказали, что вам нужно время до осени. Владимир Ильич согласился. Стало быть, я пошлю вызов в конце ноября. Еще вопросы?» «Я хотел внести предложение по...» «Не дослушав меня, Горбунов сказал...» «Если по линии ЧК, обращайтесь к собственному начальству». «А по улучшению жизни Архангельской губернии...» «Ну, это же очевидно, товарищ Аксенов», — улыбнулся Николай Петрович. С такими вопросами вам следует обращаться в Архангельский губернский исполнительный комитет и все решать самим, на месте. Если полномочий для их решения не хватит, ваши товарищи вынесут предложение на заседание Совнаркома или к Владимиру Ильичу. Никакого самотека или личной инициативы быть не должно. Все должно происходить в установленной форме. Извините, товарищ Аксенов, я очень занят. Да, пихать в руки секретаря Совнаркома два листочка, где я уже сделал набросок предшествующей статье товарища Ленина, нет смысла. Ругаться с Горбуновым, называть его бюрократом, тем более. А ведь я не хотел ничего сверхъестественного. И всего-то собирался предложить заменить в Архангельской губернии продразверстку, которую мы не потянем, на продналог. создать рыболовецкие бригады типа социалистических артелей, разрешить открыть небольшие кустарные мастерские, обустроить леспромхозы, построенные на принципах хозрасчета с использованием труда пленных белогвардейцев. Я же знал, что скоро в Архангельск отправят и крестьян из Тамбова, и бывших военнослужащих разгромленной армии Врангеля, братишек из Кронштадта. Появиться-то они появятся, центр позаботится, но хлеба на их содержание не даст. И что мне со всеми делать? Ждать, пока умрут с голода, или сразу же расстрелять, чтобы не мучились? Уж лучше бы потихоньку рубили лес, получая за свою работу паёк. Не спорю, пока республике лес не нужен, торговые отношения не налажены, и заранее вырубать леса нерационально. Но это сегодня, а завтра... Лес – это валюта, это возобновляемый ресурс, а чтобы торговать, нужны дороги, нужны порты. Вот сейчас бы самое то – отремонтировать Архангельский порт, восстановить лесовозы, подготовить бараки, расчистить просеки на старых вырубках. Работы хватит. А еще бы хотелось восстановить лесопилки, чтобы не гнать на границу кругляк, а торговать брусом, досками. В общем, слов у меня не хватает, одни матюги, но материться в приемные совета народных комиссаров не очень и хорошо. Ладно, раз так, придется выступить на заседании Архангельского губосполкома, заручиться поддержкой его членов, а уж потом пробивать идею в Москве. Может, оно так и лучше. Кивнув Никите, сидевшему в приемной, пошел на выход. Эх, я так и не увидел товарища Ленина, а так хотел. посетовал Кузьменко. «Я-то думал, раз здесь приемная, он через нее и пойдет. Теперь и не похвастать». «Здесь только для посетителей, а в зале второй вход есть», пояснил я. «Можешь похвастать, что видел. Мол, сопровождал товарища Аксенова, сидел в приемной, а мимо Ильич прошел». «Не, это не то, нечестно вздохнул чекист. «Эх, Никита, мне бы твои заботы». Хотел увести парня, но, глядя на его растерянное лицо, предложил. «Ладно, тихонечко открой дверь и загляни». Кузьменко раздумчиво почесал затылок, а потом последовал совету начальника. К счастью, дверь не заскрипела, а самому Никите хватило пары секунд, чтобы глянуть на живую легенду и закрыть створку. «Ух ты, здорово! Товарищ Ленин настоящий!» «Товарищ начальник, вы же подтвердите, что я живого лянина видел?» – озабоченно спросил Никита. «Подтвержу», – усмехнулся я, подхватывая подчиненного под локоток и выводя его из приемной. Еще не хватало, чтобы выскочил товарищ Горбунов и начал хлопать руками, как рассерженная курица крыльями. Не успели, Николай Петрович все-таки выскочил, и, опережая его праведный гнев, я сказал… «Надеялись автограф у товарища Ленина попросить?» «А берут в это время автографы, тем более у Ильича». Но Горбунова просьба не удивила. Вздохнув и покачав головой, секретарь полез в стол и вытащил оттуда две брошюрки. «На русском языке ничего нет, вот что осталось», сообщил секретарь, выкладывая на стол «Ле социализм элла Геа» издание 1915 года. «Не вы одни такие». «Да нам без разницы», – отмахнулся я. «Хоть на корейском, а сам автограф...» «На корейском, товарищи, труды Владимира Ильича еще не печатали», – строго сказал Николай Петрович. «А сам автограф внутри. Внутри брошюры и в самом деле подписано «Дорогому товарищу от товарища Ленина» и подпись в и ульянов Ульянов-Ленин». Не надо было быть графологом, чтобы понять, написано разными почерками. «Дарственную надпись, наверное, выписали поинтересовался я. Писал я, а подписывал Владимир Ильич. Не стал спорить Горбунов. «А теперь, товарищи, шли бы вы оба отсюда?» И мы, разумеется, пошли. Пока мы шли, Кузьменко в восторге листал брошюру с автографом Ленина и так увлекся, что едва не столкнулся с каким-то важным товарищем во Френче и с толстым кожаным портфелем. «Ох, извините!» Пробормотал смутившийся чекист. «Смотреть надо, если по Кремлю ходите!» Сурово сказал товарищ. «А в других местах можно и не смотреть?» Поинтересовался я. Товарищ хотел сказать что-то сердитое, но, посмотрев сначала на мой орден, а потом на меня, передумал. «Жалко, конечно, что не на русском, но и так сойдет!» Продолжал восторгаться Кузьменко, теперь уже поглядывая, как бы в кого не врезаться. ты подожди ты еще воспоминания писать станешь как с товарищем лениным увиделся пообещал я если жив будешь лет через десять двадцать придут к тебе молодые комсомольцы а ты расскажешь мол лично из его рук книжечку получил а владимир ильич наказал изучайте французский язык товарищ кузьменко французский это язык робеспьера и марата а еще парижской коммуны да ну владимир иванович зачем я врать то стану Возмутился Кузьменко. Как было, так и скажу. Никите и врать особо не надо, только чуть-чуть присочинить. Сколько человек тащило с Владимиром Ильичем бревно на субботнике? Человек пять? А воспоминания оставили восемьдесят человек. С другой стороны, может, там тащили не одно бревно, а десяток? Мы вышли на Красную площадь, неспешно пошли в сторону охотного ряда, но тут я увидел трамвай. Я знал, что по главной площади страны когда-то ходил трамвай, и рельсы лежат, но самого транспортного средства ни разу не видел. Не задумываясь, потянул за руку Кузьменко, и мы в два прыжка оказались в вагоне. Он, на удивление, был пустым и без кондуктора. В период военного коммунизма за билеты платить не надо, но зато шел с такой скоростью, что если бы мы шли пешком, получилось бы немногим медленнее. «А куда мы едем?» поинтересовался Кузьменко. «Куда шел трамвай, я и сам не знал, но, кажется, по Лубянке шли рельсы, так что, вполне возможно, мы именно туда и приедем». Неопределенно махнув рукой, сказал. «А вот, Никита, представь себе, пройдет еще каких-нибудь 20 лет, и мы с тобой прямо от охотного ряда и до Ярославского вокзала на метро бы проехали». «Не уверен, что в сороковом году построена такая ветка метро, но какая разница?» это как в лондоне что ли спросил никита ни капельки не удивленный а с электричеством как вон слышал что в москве электростанции ни хрена не тянут паровоз под землю тащить как в первом метрополитене так все в дыму будет ишь ты какие продвинутые у меня подчиненные зачем паровозы к тому времени новые станции будут Энергией всю москву обеспечат я пожал я плечами увидев что мы стали делать круг возле большого дома кивнул «Сходим, дальше пешком пойдем». Решив, что сегодня в главной цитадели революции мне делать нечего, повел Кузьменко на Ярославский вокзал, к бронепоезду. Посмотрю, как там дела, а потом в метрополь можно идти. Спешило входил довольный, зато из купе, где обитала Нюся, доносились рыдания. «Что тут у вас? Поссорились, что ли?» – поинтересовался я, подозрительно глядя на комиссара. Вспомнилось, чего то плакала японка, от чего то весел был моряк. Но Витька не тот человек, чтобы обижать девушку. «Володь, а я проститься хотел!» Радостно выпалил Виктор. «А чего прощаться?» – не понял я. «У тебя курсы с двадцатого. Я здесь еще пару дней проторчу, пока все дела не улажу». «Да ну их, клеш ему эти курсы!» – махнул рукой Виктор. «Кстати, можешь меня с повышением поздравить, Я теперь комиссар дивизии. Услышав такое, я прямо сел. Ведь только не говори, что тебя на Польский фронт отправляют. А как ты догадался? Слегка удивился Виктор, потом сказал: "Я сегодня в политическом управлении РВС республики ходил, уточнить насчет курсов и вообще". От чего-то смутился Виктор. Кое-что требовалось узнать, а мне говорят: «Товарищ Спешилов, как хорошо, что вы раньше пришли. Хотите, мы вас в действующую армию отправим с повышением?» Я и подумал, «А на хрена мне какие-то курсы? Война закончится, хоть курсы, хоть академия». «Говорю, если в действующую армию, конечно, хочу, но можно и без повышения». Сказал, комиссаром бригады готов пойти, а даже и батальона. «Да что там, взводным пойду! А они мне! Вы заслуженный человек, краснознамёнец, вам можно смело дивизию доверить!» «Эх, Витька, Витька!» – покачал я головой, спросил. «Кто у тебя начальник дивизии, не узнавал?» «Не помню точно», – пожал Виктор плечами. «Кажется, Тимошенко, что ли? Сама дивизия уже в Польше воюет, вовсю наступает. Я туда пополнение поведу, там и познакомимся». Если это тот Тимошенко, который семён Константинович, тогда знаю. Он вроде бы, в отличие от многих других, дивизией командовал Толково. Но если бы все от него зависело, и что тут сказать? Может, мне Витьку откомандировать в распоряжение ВЧК? В принципе, несложно снять трубку, позвонить, сказать к сенофонтову так, мол, и так, позарез мне нужен товарищ Спешилов, жить без него не могу, работать не стану. А ведь откомандировать смогу, не проблема. Только что мне Виктор тогда скажет. Может, в морду не даст, но друга я потеряю». «Жалко будет, если прибудем, а наши ребята уже Варшаву берут». Громко вздохнул Виктор. «Варшава ему. Не дойдем до Варшавы, кровью умоемся». «Как я сдержался, чтобы не рассказать обо всем комиссару Спешилову?» О том, что кавалерия Буденного прорвет линию вражеской обороны, освободит Минск, Киев и Брест. Что армия пойдет на Варшаву, оторвавшись от тылов, а польские трудящиеся, вместо того, чтобы дружно встать под знамена мирового коммунизма, дружно поднимутся на борьбу с русскими оккупантами. И что почти 130 тысяч красноармейцев окажутся в польском плену, где от голода умрет почти 40 тысяч. Не поверит Виктор, как я и сам бы когда-то не поверил, если бы кто-нибудь, пусть даже близкий друг, сообщил, что Советский Союз может распасться, что мы с моим другом Идрисом станем стрелять друг в друга, а мои армейские товарищи занесут меня на сайт Миротворец. Но самое странное, что я думал совсем о другом. «Зараза ты, комиссар, сам воевать пойдешь, а я...» «А ты, товарищ начальник губернского ЧК, будешь с контрреволюцией бороться, архангельскую губернию восстанавливать», – хохотнул Виктор. «Вот сейчас тебе в лоб дам», – пообещал я. «В лоб? Нельзя бить в лоб комиссара дивизии». Потом, сделавшись серьезным, Виктор сказал. «Ты бы лучше с Аней поговорил». «А что такое? Хочет вместе со мной в действующую армию пойти». «Мол, сейчас же напишет рапорт на увольнение и потребует чтобы ее в дивизию взяли», – вздохнул Спешилов. «Анкопулеметчица, блин», – хмыкнул я. «Кто? Анкопулеметчица?» – не понял Виктор, а потом захохотал. «Да кто девку за пулемет пустит? Там мужиков хватит». Хотел обозвать Витьку сексистом, но передумал. «Я тоже согласен, что девок за пулемет пускать нельзя». Заслышав наш хохот, из купе вышла Нюся, растрепанная, с мокрыми глазами и распухшим носиком, но весьма решительная. «Вот!» – со стуком положила Анна передо мной лист бумаги. «Так», – принялся читать я, – «товарищу начальнику архчака от Спешиловой я отвлекся от рапорта и спросил, а почему от Спешиловой? Так я же тебе говорил, что в Пурор-ВСР ходил», – сказал Виктор. «Я как комиссар должен у непосредственного начальства разрешения получать, а комиссар дивизии Куприянов в Архангельске. Я рапорт написал, мне его подписали, а потом мы с Аней в ближайший ЗАГС зашли и расписались». «Ну, ведь, это вообще свинство!» – обиделся я. «Я-то думал, ты меня в свидетели позовешь, а ты...» «Володь, ты меня извини, но там свидетелей не спрашивали», – вздохнул Виктор. «Свидетели – буржуазные предрассудки». А у нас семья новая, коммунистическая. Заявление взяли, в амбарную книгу вписали, свидетельство выписали. А свадьбу потом в Архангельске сыграем, всех позовем. Серафим, небось, тоже обидится». «Ладно, хрен с вами», – махнул я рукой, возвращаясь к рапорту. Вернее, взяв лист бумаги, разорвал его на две части и изрек. «Анна Егоровна, вы сотрудник Архангельского ЧК». «А чрезвычайная комиссия – организация военизированная, и нельзя просто взять и в РККА перейти». «Я тогда к товарищу Дзержинскому пойду», – топнула ногой девушка, сделав попытку выйти из вагона. «Ань, подожди пару минут», – остановил я девушку. «Хорошо, предположим, ты пошла к Дзержинскому, и Феликс Эдмундович подписал рапорт. А что дальше?» «Как что?» – удивилась Анна. «На фронт пойду, вместе с мужем». А в качестве кого, если не секрет? Нет такой должности, жена комиссара. В армии бойцы нужны, а не жены. Или ты собираешься Виктору щи варить, да постель за ним убирать? А что тут плохого? А то плохого, что у комиссара дивизии жена будет, а у остальных? Что бойцы скажут? Мол, наш комиссар с собой бабу возит, а как же мы? А если в бой понадобится идти, а если отступать станем? Виктору надо бойцов поднимать, а он о тебе думать станет. Как там моя любезная? Вместо боя тебя побежит спасать, и дивизию угробит, и себя. Ты хочешь, чтобы Виктор погиб? Похоже, до девушки начала доходить нелепость ситуации, но она не сдавалась. Но я же могу что-то другое делать? Бойцов перевязывать, на машинке печатать. Ань, ты хотя бы раз в жизни раненого перевязывала? Нет? И на машинке там уже есть кому печатать. «Все понимаю, но и ты пойми, ты для Виктора только обузой станешь. Ему самому учиться придется, а тут еще ты». «А чему мне учиться?» – удивился Спешилов. «Виктор, ты хоть понял, куда тебя отправляют? Ты в политуправлении спрашивал?» – устало поинтересовался я. Вслух говорить не стал, но про себя подумал, что за чудаки сидят в пуре на букву «М». «Нет, а какая разница?» – опять удивился комиссар. Так дивизия Тимошенко кавалерийская. Ты когда-нибудь в седле сидел, ковбой хренов?»